Из дома вышла Эми с полной сковородкой омлета и канадского бекона и позвала меня есть. Она еще ничего не слышала, а, как я уже говорил, когда с тобой происходит что-нибудь ужасное, начинаешь вести себя странно. Что я сделал? Я сел за стол и съел все, что лежало на тарелке. Закончив, положил вилку рядом с пустым стаканом от апельсинового сока и сказал, «Мой отец только что погиб в авиакатастрофе». Я тогда учился в подготовительной школе, без пяти минут студент, и циничные словечки сыпались из меня, как горох. Поэтому милая Эйми Фишер лишь покачала головой, ужасаясь моему дурному вкусу, и продолжила завтрак. Всякий раз, когда я включаю телевизор, и там показывают мистер и миссис время, первое, что мне вспоминается, это отвращение на лице Эйми и как она продолжает есть свой желтый омлет». Прошло несколько секунд, прежде чем я заметил, что перед домом остановилась машина. Водителям мне было не разглядеть, зато к полуоткрытому заднему окну прижимала пуговку носа что-то белесое и бесформенное. Это был старый додж-пикап, белый с золотом. Точно в таком же возило свое семейство мамаша из «предоставь это биверу». Американский комедийный телесериал 1957-1963 о семействе Кливеров. Бивер — кличка младшего сына Теодора, и сюжет, как правило, вращается вокруг бесконечных переделок, в которые он попадает. Роль матери семейства Джун Кливер играла Барбара Беллингсли. В 1985-1989 годах демонстрировалось продолжение, все тот же Бивер в 1997 году вышел основанный на исходном сериале кинофильм. Я все пытался рассмотреть водителя, но белый бультерьер уже запрыгал с заднего сидения на переднее и обратно, и я догадался, что это Анна с Нагелиной. Открылась водительская дверь, и появилась бойкая, стриженная под горшок головка. Прикрыв глаза от солнца, Анна оглядела дом. «Привет!» Я помахал ей книгой, смутившись вдруг своих шортов и футболки. Не знаю почему, ведь я настолько преуспел в подавлении своей детской застенчивости, что обычно не задумываюсь о реакции окружающих на мой внешний вид. Она облокотилась о дверцу и приложила ладошку рупором к рту. — Решила вот проведать, как вы пережили эту ночь. Хочу извиниться за вчерашнюю спешку. Нагелина, прижав нос к стеклу, залаяла в нашу сторону. Нагель насторожил уши но других признаков возбуждения не проявил и остался на месте. Да нет, ничего страшного. Все было просто замечательно. Я как раз хотел позвонить, поблагодарить вас. За цыпленка свитки Мертвого моря. За бесцеремонное выдворение. Свитки Мертвого моря. Иначе кумранские рукописи. Древние документы, найденные в израильских пустынях в 40-х 60-х годах. Первые свитки были случайно обнаружены молодым пастухом-бедуином в пещере на северо-западном берегу Мертвого моря близ Кумрана в 1947 году. Рукописи, списки Ветхого Завета, различные документы на иврите, арамейском и греческом, в том числе связанные с сектой ессеев, перечень сокровищ Иерусалимского храма и мест их укрытия, канонические, апокрифические и прежде неизвестные псалмы – письма Баркохбы, руководителя антиримского восстания 132-135 годов нашей эры и другие. Позволили реконструировать историю Палестины IV века до нашей эры, пролить новый свет на возникновение христианства и раввинической традиции в иудаизме. Большая часть свитков находилась в очень плохом состоянии и восстанавливалась по фрагментам. Уф! Прямо камень с души! А вы не обманываете? Нагелина скрылась. За ней исчезла в машине и Анна. Послышалась какая-то возня, и приглушенные голоса, щелчок дверцы, и вот уже собака вовсю прыть несется по дорожке через огород. Она попыталась одним махом перепрыгнуть слишком много ступенек и шлепнулась, но тут же вскочила и молнией бросилась к своему приятелю. Безразличие Нагеля как не бывало. И на пару они сделали несколько кругов по веранде, в припрыжку, исходя лаем, покусывая друг друга за голову и падая через каждые три шага. Нагелина без ума от него. «Мы с миссис Флетчер раз или два в неделю выводим их на футбольное поле у школы и даем набегаться, выплеснуть лишнюю энергию». Она стояла у подножия веранды и лучезарно улыбалась мне. На ней была алая футболка с надписью «Кадаско» на груди, куда более внушительной, чем показалось мне вчера. Линялые джинсы соблазнительно обтягивали бедра, а драные голубые кеды казались очень удобными. Я хотел сказать что-нибудь насчет того, как хорошо она выглядит, но Анна указала пальцем мне на грудь. Что это написано у вас на футболке? Я опустил взгляд и машинально прикрыл рукой огромные белые буквы. «Вергиния для влюбленных». Я это подарок. Вергиния для влюбленных девиз Вергинии, введенный в обращение в 1969 году транспортным управлением штата с целью привлечения туристов и оказавшийся очень действенным и популярным. Анна засунула руки в задние карманы джинсов. Так значит вы влюбленный, да? Она проговорила это с угрожающей игривой улыбкой, отчего я почувствовал себя на два фута выше. Да, и очень знаменитый. Меня даже прописали у Рипли. Хотите верьте, хотите нет. Роберт Лерой Рипли, 1893-1949, автор знаменитой серии «Карикатур. Хотите верьте, хотите нет», выходившей с 1918 года и посвященной всевозможным курьезам. Под тем же названием Рипли выпустил ряд короткометражных кинофильмов и радиопередач. «Я не хочу». Ее улыбка стала еще шире. «Не хотите чего?» Моя чуть сузилась. «Верить». Соответственно, Нагель избрал этот момент, чтобы взгромоздиться на Нагелину. И я немного смутился, но был рад поводу отвлечься и растащил их. Нагель зарычал. «Пожалуй, они зарычали хором». «А где Саксони?» Они с миссис Флетчер отправились по магазинам. Очень жаль. Я собиралась предложить вам пойти искупаться. День, похоже, будет жаркий. Да мне сказать по правде не очень хочется. Слышали уже, что случилось сегодня утром? Я махнул книгой в сторону дороги. С мальчиком Хейденов? Знаю. Просто ужас. Вы видели это? Да, от начала до конца. Я положил книгу на перила и сложил руки на груди. Собаки улеглись в футе друг от друга и пыхтели, как маленькие паровые машины. «Тогда, может, просто поедем покатаемся?» «Уверена, это отвлечет вас. Собак тоже прихватим». Бультерьеры тут же вскочили, словно поняли. «Хорошо, конечно». «Да, наверное, было бы здорово. Спасибо, Анна». Я зашел в дом, взял бумажник и ключи и написал Саксоне записку — Я не знал, как она, вернувшись, воспримет мое отсутствие, и чтобы не сыпать соли на рану, мол, уехал с Анной, написал только, что пошел прогуляться с Нагелем. Почему бы и нет, собственно? И с какой стати я должен чувствовать себя виноватым? Мы же приехали писать книгу о маршале Франсе, так? Значит, любые контакты с его дочерью только на пользу, верно? Черта с два! Я чувствовал вину, потому что предстоящая поездка с Анной — Волновала меня сама по себе и не только от того, что она его дочь. Машина была набита барахлом. Пустые картонные коробки, желтый огородный шланг, старый футбольный мяч, коробка собачьего корма Альпо, Найгель с Нагелиной забрались назад. Анна ткнула кнопку и опустила для них стекло откидной дверцы. Наверное, за последние несколько лет население Галлина увеличилось всего на 10 человек. Она достала из кармана жевательную резинку и предложила мне. Я отказался, и она развернула пластинку для себя. Кроме фермерства, заняться тут, пожалуй, нечем, а детей это больше не прельщает, как и во многих других местах. Стоит подрасти, и они уезжают в Сент-Луис, к огням большого города. Но вы остались. Да. Я могу не работать, потому что дом давно выкуплен. А отчисления от продажи отцовских книг мне на жизнь более чем хватает. «Вы все еще играете на фортепиано?» Она стала выдувать пузырь, и тот лопнул в первый же миг. «Это Дэвис Луис вам рассказал?» «Да, балуюсь иногда. Одно время серьезно увлекалась. Но когда стала старше...» Анна пожала плечами и выдула еще один пузырь. Резинку она жевала совершенно по-детски, раскрывая рот, надувая и громко хлопая пузыри. И я подумал было, что с ума сойду. Женщина выглядит ужасно, когда жует жвачку. Любая женщина, кем бы она ни была. К счастью, Анна взяла и выплюнула свою резинку в окно. Не люблю жевать, когда вкуса не остается. А Дэвид говорил вам про другого человека, который тоже приезжал сюда и хотел писать биографию отца. Да. Из Принстона? Из Принстона. Из Принстона. Редкостный идиот. Я пригласил его на ужин, а он весь вечер распинался... «Какое это эвристическое произведение, страна смеха! Какое-какое?» «Эвристическое!» «Но вы же учитель английского, должны знать это слово. Вот как!» «Я даже не знаю, что такое герундий!» «Ужас просто! Куда катится наша образовательная система?» Я опустил окно со своей стороны и пригляделся к упитанным коровам, отгонявшим мух жилистыми хвостами. Далеко за ними браздил ровное, бурое поле трактор. В небе еле полз самолет. Мы будем на месте через несколько минут. Где? Можно спросить, куда мы едем? Нет, сами увидите. Это сюрприз. Мили через три-четыре Анна, не посигналив поворотниками, круто свернула на узкую грунтовку и в лес, такой густой, что уже футах в пятнадцати, казалось, деревья смыкаются по обе стороны сплошной стеной. В машине посвежело, я ощутил густой аромат леса и тени. Дорога стала ухабистой, по нишам колес громко застучали камни. Никогда не думал, что в Миссури есть такие леса. Солнечные лучи то пробивались сквозь деревья, то меркли. Промелькнул олень, и я взглянул на Анну. Заметила ли она? Не беспокойтесь, мы почти приехали. Когда машина остановилась, я повернул голову, но ничего не увидел. Дайте мне угадать. Все эти деревья посадил ваш отец, верно? Нет. Она заглушила мотор и бросила ключи на пол. М -м -м. он часто гулял здесь? Уже ближе. Он писал все свои книги на том пеньке? Нет. Сдаюсь. Вы плохо старались. Ну да ладно. Я думала, вам будет интересно посмотреть, где жила королева Масляная. Где жила? Что вы хотите сказать? У писателей же всегда спрашивают, откуда они берут своих персонажей. Так вот, отец списал свою королеву кое кого из местных обитателей. Пойдемте, покажу. Вылезая из машины, я уже начал прикидывать фрагмент будущей биографии. Дорога к дому королевы масляной, петляла через лес, взявшийся неизвестно откуда. Главную героиню своей страны смеха Франц нашел в Чищобе, который... Если уж на то пошло, и вовсе не полагалось там быть. Нет, это ни в какие ворота. Пока Анна заводила меня вглубь Шервудского леса, я перебрал еще несколько вариантов вступления, но в итоге сдался. Шервудский лес. Обиталище Робина Гуда. Собаки без устали гонялись друг за дружкой. Анна шагала в путах в десяти передо мной, и я смотрел то под ноги, то на ее симпатичную попку. Я все жду, когда же выскочит Ганзель и Гретель. Персонажи сказки братьев Гримм. А если дикий волк? И мысли унесли меня в то время, когда отец вместе с Кемингуэем ездил на охоту в Африку. Его не было два месяца, а когда вернулся, Мама не пустила его в дом со всеми этими носорожьими головами, шкурами, зебр и прочей всячиной, которую он хотел развесить на стенах. Вот оно. Если я ожидал увидеть домик-пряник с дымом из трубы, пахнущим овсяным печеньем, то я ошибался. Это была деревянная халупа, кое-как сколоченная и покосившаяся набок, словно к ней прислонился великан. Два окошка. Если когда-то в них и были стекла... Теперь их заменили сосновые доски крест крест. Но убогом крылечке не хватало нескольких половиц. Единственная ступенька треснула пополам. Смотрите под ноги. Вы сказали, что теперь здесь никто не живет, верно? Да, это так. Ну и когда она была жива, дом выглядел почти так же. И кто она такая? Минуточку, сейчас покажу. Анна вытащила длинный старомодный ключ и вставила в замок под буры от ржавчины дверной ручкой. Чтобы попасть туда, нужен ключ? На самом деле нет, но лучше так. Прежде чем я успел спросить, что это значит, она толкнула дверь, и навстречу нам хлынул запах сырости и явного гниения. Анна двинулась было внутрь, но помедлила и обернулась ко мне. Я наступал ей на пятки, и когда она повернулась, мы оказались лицом к лицу. Она отступила на полшага, и мое сердце ёкнуло, осознав, как близки мы были в эту секунду. Постойте здесь минутку, я зажгу лампу. Пол весь дырявый, это очень опасно. Отец однажды так растянул ногу, что мне пришлось везти его в больницу. Представив дыры в полу, и пауков, я зевнул. Обычно я зеваю, когда нервничаю, и оттого люди считают меня или очень храбрым, или совсем тупым. Иногда я не могу остановиться, все зеваю-зеваю. Мне стало смешно. Один из величайших моментов моей взрослой жизни — Прийти с дочерью маршала Франца в дом женщины, вдохновившей его на создание лучшего персонажа моей любимой книжки, а я зеваю. Только что мне было страшно, а до того я думал о ее попке. Не об Анне Франц, дочери самого, а о попке Анны Франц. Как вообще биографам удавалось отграничивать свою жизнь от предмета своих трудов? Теперь можете войти, Томас, все в порядке. Стены здесь были оклеены газетами, от сырости и времени ставшими желто-бурыми. Керосиновая лампа и свет из открытой двери делали шрифт похожим на марширующих по стене клопов. Подобным образом украшали свои жилища южные испольщики на фотографиях Окера Эванса. Но когда сталкиваешься с этим в реальности, все выглядит еще печальнее и убоже. Уокер Эванс, 1903-1975. Американский фотограф-документалист прославился изображением сельских тружников в период Великой Депрессии. Его выставка 1934 года в Нью-Йоркском музее современного искусства, посвященной архитектуре Новой Англии XIX века, явилась первой в истории этого музея персональной фотовыставкой. В 1936 году по поручению журнала Fortune отправился с писателем Джеймсом Эйджи в Алабаму готовить репортаж о местных испольщиках. Журнальная публикация не состоялась, но в 1941 году вышла их совместная книга «Теперь восхвалим славных мужей».